Глава 6, Разговор мы решили совместить с обедом. Мама уже закончила с обследованием оборотней, подтвердив, что все они не клоны, а обычные люди. Однако их психика была подавлена кем-то или чем-то, и из предсмертных воспоминаний она смогла выделить лишь обрывки, содержащие информацию о всепоглощающем голоде и о каком-то инфернальном страхе перед неким «хозяином». Именно так, с большой буквы. Он для этих несчастных был царем и богом, но, к сожалению, его личность установить не удалось. Казалось, они определяли его каким-то внутренним чутьем, точнее, мама определить не могла. Однако и это было уже что-то. К сожалению, сказать точно, был ли этим хозяином Кецалькуатль, мама не могла. Просто не с чем было сравнивать. Дед Касимовых обещал устроить встречу с володырем, но даже посмотреть на него издалека можно было лишь после серьезной подготовки а уж подобраться поближе, чтобы суметь поковыряться в мозгах, тем более. Такая операция задумывалась уже давно, но крайних сроков пока установлено не было. Поляки, покровители воплощения пернатого змея, крутили хвостом, то принимая дипломатов, то сдавая назад, так что по официальным каналам провернуть ничего не получалось. Собственно, поэтому этой задачей и занялся КГБ. Но все это меня интересовало постольку поскольку. Для себя я давно решил, что убью поганку-змеюку, как только будет возможность. Точнее, сначала оторву ноги, чтобы он мог рассказать, где держит Юлю, а затем аннигилирую его из этой реальности. В том, что именно он виновен в нападении, я даже не сомневался. Единственное, что меня пока удерживало от этого шага – понимание, что подобные действия с моей стороны гарантированно развяжут самую настоящую войну. Урод не высовывался из границ Речи Посполитой, а сами поляки очень быстро окончательно легли под либерократию. И если на них самих американцам было плевать, то Кицалькуатель являлся для них ключом доступа в валуриан Так что предпринимать какие-нибудь действия следовало только при наличии железных доказательств в вине крылатого змея. «О чем ты хотел поговорить?» – спросила мама, когда мы обосновались в отдельном кабинете ресторана «Русское поле» и сделали заказ. «Не волнуйся». «Здесь нас никто не услышит. Это заведение принадлежит князю Шаламову, а тот весьма щепетилен в вопросах безопасности». «Последнее, чего я боюсь, это то, что меня подслушают», отмахнулся я, занятый другими мыслями. «А зря». Мама подцепила кусочек лосося с тарелки. «Судя по всему, дед тебе кое-что рассказал. Я надеюсь, ты и понимаешь, что церковь – это не те, кого можно игнорировать». «Ммм, тут прекрасный повар. Может, сманить его?» Князь, конечно, обидится, но роду Ефимовых свой шеф пригодился бы. Ну, да. Мама хоть и демонстративно не принимала участия в наших делах и вообще была баронессой, но все же относилась к моему роду. И, как по мне, просто не желала бодаться за главенство с цесаревнами. Значит, это правда. Я проигнорировал вопрос о поваре. Но не вся, так? К сожалению. «Ты не представляешь, как я хотела бы, чтобы вы все прожили обычную жизнь без всего этого». Мама отложила вилку и вдруг расплакалась. «Это моя вина». «Все из-за меня. Если бы не этот проклятый дар, ничего бы не случилось. Как же я его ненавижу! От неожиданности я поначалу опешил, но быстро пришел в себя и кинулся утешать маму. Крепко обняв, прижался к ней, как делал, когда был маленьким, и принялся убеждать, что она ни в чем не виновата. «Да, я никогда ее не винил в случившемся. Но особенно мне резануло по сердцу, что я ни разу до этого не видел маму вот такой, плачущей на Она всегда была сильной, куда сильнее отца, который мог и сорваться в истерику, и в бутылке обиду утопить. И сейчас мне просто невыносимо было видеть ее слабость». Все, все, я уже успокоилась». Прошло немало времени, но мама, наконец, прекратила лить слезы и улыбнулась. «Пусти». «Мне надо умыться. Закажи пока десерт и чай». Пока она приводила себя в порядок, я вызвал официанта. Честно говоря, произошедшее меня не слабо ошарашило. Не проявлением чувств, а тем, что мама назвала себя виновной в произошедшем. Честно говоря, до этого момента я считал, что ее участие ограничивалось стиранием памяти об обряде. Сейчас же я уже не знал, во что верить. Но если чему и научился у сестерца Саревин, так это не рубить с плеча. «Извини за сцену». Мама вернулась похорошевшая и без каких-либо следов произошедшего. Слишком долго я носила это в себе. И расскажу тебе всё, как было. Вот без утайки. А ты, если сможешь, прости меня. Ты меня пугаешь. Я улыбнулся, показывая, что это шутка. Я тебя ни в чем не виню. Просто хочу знать правду. Ладно. Начну с самого начала. Ты не знаешь, но на самом деле я сирота. Родители... «Нашли меня на улице в возрасте примерно двух трех лет». Мама буквально выдохнула эту фразу, словно кидаясь вниз с обрыва. «Кто я и откуда? Установить не удалось, поэтому мама решила удочерить меня, а отец согласился. Своих детей у них не было». «Да, я потер лоб. Внезапно. Такого я даже не ожидал». «Это в целом не важно, но я не хочу, чтобы остались какие-нибудь недомолвки». «Мама не собиралась отступать». «Дар мой пробудился рано, отчего я росла довольно нелюдимым ребенком. Ты знаешь, бабушка с дедушкой – люди науки. Немного не от мира сего, поэтому с ними я еще могла общаться, а вот с другими...» а «Слишком рано мне стало известно, что у каждого есть своя темная сторона. Людей держит закон, обычаи и привычки, но в мыслях там все такие, как есть, со всем своим дерьмом». «Да уж». Пусть у меня и не было способности читать мысли, но о темной стороне я знал. Можно сказать, прочувствовал на своей шкуре. Дети вообще жестокие, а уж поиздеваться над инвалидом, над тем, кто не может дать сдачи, это так весело. Тебя нельзя винить за это. Ты же не специально. Добавил я. Да, я тогда плохо умела контролировать дар. Как раз был повод научиться. А... Мама грустно улыбнулась. Так что нет худы без добра, но... Первая подруга появилась у меня только в институте. И то ее сложно было назвать близкой, скорее так, товарищ. Может, чтобы избавиться от одиночества, я и начала ходить на всякие акции и митинги. причем мне было по большому счету все равно. За что или против кого. Лишь бы побольше искренне верящего в это народу вокруг. Знаешь, у толпы есть особое свойство. Она растворяет каждого индивида, формируя некий квазиживой организм, собственным разумом. Простеньким, но зато ощутив себя его частицей, я в кои-то веке была не одна. «Там ты и встретила отца?» – Перевел я тему, чтобы отвлечь маму от грустных воспоминаний. «Да». Она мечтательно улыбнулась. «Юра был высоким, красивым, ярким, таким рубахой парнем, а главное, в нем не было тьмы». «Уж не знаю почему, хотя подозреваю. Мы быстро сошлись. Он умел ухаживать, а я устала быть одна. Настолько, что открылась ему. Хоть боялась жутко. Обычно, если кто-то узнавал о моих способностях, тут же сбегал, а Юра лишь улыбнулся и сказал, что даже в мыслях будет со мной». «И что потом случилось? Почему мы оказались в Чулыме?» «Историю знакомства родителей я, конечно, знал, однако последние годы отношения между ними были не слишком хорошими, если не сказать наоборот. Да и отец сильно изменился с того времени. Глядя на него, сейчас не скажешь, что раньше был бунтарем и хулиганом». «Изменился? Не знаю, не уверена», — отхлебнула чай мама «После переезда я поняла, что и не знала толком, какой он человек. Видела лишь внешнюю оболочку, мишуру, а что внутри так и не смогла разглядеть». «Это я-то, представляешь? Думаю, что я слишком привыкла полагаться на свой дар и поверила тому, что мне показывали». «То есть?» «Я не слабо так удивился. Думаешь, что его мысли были поддельными? А такое вообще возможно?» М «Я не уверена, но...» «Мама задумалась. Интуиция говорит, что что-то с ним нечисто». «Давай я закончу, а ты уже сам скажешь, есть основания для моих подозрений, или я себе всякого напридумывала». Я кивнул и устроился поудобнее, подвинув к себе кусок яблочного пирога. Отец был сложным человеком, и если бы не рассказы матери, я бы никогда не поверил, что в молодости он был бунтарем и повесой. Тем страннее выглядит метаморфоза с постригом и назначением в приход маленького сибирского городка». Кстати, и его показательная ненависть к одаренным тоже смотрелась весьма нелепо и не вязалась с прошлой жизнью. Ну, на мой взгляд. К сожалению, по душам мы с ним никогда не говорили. Может быть, в этом имелась часть и моей вины. Я никогда не пытался с ним сблизиться, занятый своими проблемами. Я влюбилась без памяти. Юр оказался мне тогда воплощением совершенства – Продолжила мама с легкой грустью в глазах. Слишком долго я была одна и не сразу заметила, что происходит. Где-то через пару месяцев после начала нашего романа Юра попросил посмотреть человека. Мол, тот подлец обманул его друга и нужно было помочь восстановить справедливость. Я согласилась, мне было приятно сделать что-то хорошее, и я далеко не сразу заметила, что обманутых друзей становится все больше. Отец занимался криминалом? На этом его прихватили церковники? Это первое, что пришло мне на ум. Но даже если нет, странно, что тебя не попытались подставить и привязать угрозы тюрьмы». <дых> «Не думаю», – покачала головой мама. «Информация, которую требовалось получить, была самой разной и не всегда связанной с финансами или политикой. Может, поэтому я и не сразу поняла, на кого Юра работает. Слишком уж это не было похоже на бандитов. Сейчас я подозреваю, что его целенаправленно ко мне подвели. А тогда мне было все равно». «А почему не попытались привязать, думаю, ты сам должен догадаться». «Дед, я был полностью в этом уверен. Опасались его спровоцировать. Одно дело крутить дела с непутевым сыном, другое – жестко подставить его жену. Хотя нет. Стоило деду узнать о твоем даре, он бы их на выстрел не подпустил». «Верно», – кивнула мама. «К тому же уже родился ты. Иван Пахомович в тебе души не чаял». «Другие дети и внуки не были настолько одаренными. Две открытые чакры до года, сильнейшее проявление аспекта воды. Тебе пророчили аватара до двадцати». «Ну, с этим они угадали». Широко улыбнулся я. «Даже перевыполнил план, можно сказать». «Не хвастайся». «Мама дала мне легкий подзатыльник». «Ты по девицам план перевыполнил». «Он. Никак не ожидал что мой сын будет таким бабником и собственником». «И в кого ты такой не пойму». «В соседа» буркнул я в деланной обиде и увернулся от второго подзатыльника все все понял осознал прошу пардону а с девчонками я не виноват оно само как то да не переживай мама погладила меня по руке видя что я помрачнел мы обязательно найдем юлю пусть я не очень хорошо ее знаю но все равно она наша и мы спасем ее знаю я кивнул и через силу улыбнулся давай не будем сейчас об этом все равно сделать ничего не можем только нервы мотаем зря Что там дальше-то было? Дальше просьба становилось все больше, и с какого-то момента Юра даже не пытался сочинить для них легенду, а просто требовал, чтобы я это сделала. Мы ругались. Сильно. Но к этому времени уже был не только ты, но и Аня с Машей. А еще я все равно любила твоего отца, чтобы не случилось. Мама вновь грустно улыбнулась. Да и слишком давить он опасался. Характер у меня не такой уж покладистый же, сам знаешь. И продолжалось это вплоть до того, как ты заболел. «Вот тогда я и узнала, на кого Юра работал». «Отец рассказал?» «Я подался вперед, потому как эта часть истории интересовала меня больше всего». «Нет», – покачала головой мать, оставляя пустую чайную чашку. «Они сами пришли, когда я уже совсем отчаялась. Тебе становилось все хуже, и никто не понимал, что делать. Врачи разводили руками, мол, проблема с энергетической системой, а маги, кто занимался этими вопросами, не могли понять, в чем причина». «Даже Серафим не сумел ничего сделать. Я удивленно вскинулся. Оказывается, мир очень тесен. А я-то думал, чего Андрей Иванович так ко мне лоялен? Пытается компенсировать свою неудачу. Может быть, даже сам этого не понимая. Что ж, пусть. Становиться в позу и кричать, что мне ничего не нужно, я не собираюсь. А в итоге, кто предложил ритуал? Я решил немного отвлечь маму от переживаний. Дед?» «Да если бы», – отмахнулась она. Иван Пахомович поднял все связи, звал всех, кого мог найти, но, к сожалению, ничего не помогало. А потом пришли они. Я не сразу поняла, кто это такие. В больнице ко мне подошел хорошо одетый молодой человек с тихим голосом и сказал, что может подсказать решение, если я соглашусь встретиться с его начальством. Я тогда сильно удивилась. Подумала, что он из спецслужб, причем не наших. Тем-то для чего такая конспирация? Они бы и домой приехали, но отказываться не стала. Знать я ничего не знаю, но из государственных тайн. Решила, что хотят воспользоваться моим даром. Однако, когда мы встретились с этим человеком, он отвез меня прямиком в Сергиеву Лавру, к патриарху. «О как!» Я потер переносицу, пытаясь осознать услышанное. «То есть они даже не скрывались?» «Ну, как сказать?» Мама пожала плечами. «Кроме этой встречи, прямых контактов у нас больше не было». Да и Юра так и не признался, что на них работал. Но, как по мне, и так все ясно. Ха-ха-ха-ха, ну да, рассмеялся я. Осталось только справку с них потребовать с гербовой печатью. Так о чем вы с патриархом говорили? Как неудивительно, но о тебе. Мама налила себе еще чаю. Я тоже думала, что сейчас или вербовать будут, или того хуже объявят ведьмы и, не дай бог, сожгут. Но нет. Владыка встретил меня весьма добродушно. Мы мило побеседовали на нейтральные темы, а затем он ошарашил меня, сказав, что все твои проблемы из-за моего дара. «Не понял. Я слегка опешил. Он-то тут при чем? «Проблема в том, что его источник не сансарный». «Мама серьезно посмотрела мне в глаза». «Это уникальное свойство нашего рода. Вы, мои дети, все в той или иной мере его унаследовали, и в целом никаких проблем с этим не было, но лишь потому, что другие слишком слабые маги, а мальчишки даже не одарённые». «Ты же оказался слишком силен, и когда у тебя открылась четвертая чакра, начались сложности. Можно сказать, что разные типы энергии просто разрушали твое тело». «Погоди, погоди». Я замахал руками. «А какие разные типы? Другой источник энергии у тебя может быть только в том случае, если ты не из нашего мира». «Ты прав», – тяжело вздохнула мама. «Мне так и сказали». «Но это же... у меня не хватало слов». «Блин, это точно?» «Сам понимаешь». «Бумагу с печатью, мол, податель всего является и иномерянином, я тебе представить не могу». «Мама говорила вроде спокойно, но я видел в ее глазах застарелую боль и грусть». «Хотела бы я дать тебе иное объяснение, но, к сожалению, пока самым реальным получается именно этот». «Кто еще знает? Я потер лицо». «Ну, про то, что ты не отсюда». «Ты про мелких?» Мама грустно улыбнулась. «Им я говорить не хочу. Юра тоже не в курсе. Это мне владыка гарантировал». Император знает и еще пара человек из руководства страны. Ну а про церковников сам понимаешь. Тебя поэтому так охраняют? До меня вдруг дошло, что меры безопасности вокруг мамы выше, чем вокруг цесаревин и силу твою поди исследует не без этого согласилась мама но в очень щадящем режиме скорее это методы противодействия но где один попаданец там и второй кивнул я и тут же смутился извини просто все это как то шокирует а уж меня то как горько усмехнулась мама думаешь чего я в чулыме сидела как мышь под веником боялась что про меня вспомнят и распотрошат как ту лабораторную мышь Потому же и на предложение стереть тебе память согласилась. Они предлагали тебя просто отдать им. Мол, вылечат сами и все такое. Я посчитала, что выбрала меньшее из зол. Прости меня, Сыток! Это все из-за меня. Мама опять разревелась, а я кинулся ее утешать. Абсолютно искренне. Я вообще не понимал, как можно презирать или ненавидеть человека за то, где он родился или каким. «Все, что мама делала в жизни, было лишь нам во благо, так что мне было плевать, с земли она или с альфа-центавра. Я любил ее просто за то, что она есть, и был готов порвать пасть любому, кто скажет о ней плохо и выколоть моргала, если косо посмотрит. Мам, не говори глупости. На меня всегда плохо влияли плачущие женщины, а уж родные, тем более. Я никогда тебя не винил. Подумаешь, другой мир. У меня вон жена вообще эльфийка, а ученица кентавриха. Или кентаврица, как правильно?» «Кентавр женского пола». Вытирая слезы, улыбнулась мама. «Бестолочь ты у меня, и гуледа. Завёл себе гарем, еще хвастаешься этим. Ой, взять бы тебе, да женилку подрезать. Ты к девочке обидится. Да учти, обидишь их, получишь у меня. Я с ног в обиду не дам». «Понял, принял». Я поднял руки, и типа сдаюсь. «Вот найду Юлю, Иви Андре вылечит, и приедем все вместе погостить». Ты лучше расскажи, что дальше-то было. Это церковники про ритуал рассказали? <свы> да, мама салфеткой вытерла слезы и взялась за зеркальце. Я поначалу не верила, что из другого мира. Но патриарх был довольно убедительным и знал такие подробности, которые, кроме Юры, рассказать ему никто не мог. Правда, ничего конкретного, все на домыслах. Но в целом картина получалась именно такая. А главное, мне показали результаты обследования, мои и ваши. Оказалось, источником телепатического дара служит мозг, и у нас всех, кроме младших, в затылочной и в височных долях были зафиксированы аномалии, которые активировались во время чтения мыслей. А, так вот, у тебя они тоже были слишком большими. Два источника начали конфликтовать и в итоге чуть меня не убили». «Я задумался. Звучит правдоподобно, но я хотел бы увидеть снимки. А потом покажу тебе наши с Анькой последние томографии», – кивнула мама. «А твоя старая должна быть у Митрофанова. Его убедить было гораздо сложнее, чем меня. Он пока сам все не проверил, категорически не соглашался на ритуал». «А ты?» «Я хитро прищурился. Я не осуждаю, просто любопытно». Я. «Я была готова да все, лишь бы тебе помочь!» Грустно улыбнулась мама, комкая салфетку. «Ты просто не представляешь, как это страшно, когда твой ребенок мучается, плачет от боли, а ты ничего не можешь сделать, как вспомню, мороз по коже. Жутко просто. Аня, кстати, от тебя тогда вообще не отходила. Держала за руку и рассказывала сказки». «А она это помнит?» Я улыбнулся, представив эту картину. «Нет». Мама покачала головой. Слишком сильное потрясение. Я решила, что для нее лучше без него. Ты извини, что я так поступила, но тогда я не могла по-другому. А сейчас могу попробовать вернуть. Но ты уверен, что оно вам нужно? Там нет ничего, кроме боли. Я бы сама с удовольствием все забыла, но, к сожалению, это невозможно. Я считаю, что ты должна рассказать Аньке. Я твердо взглянул матери в глаза. И пусть она сама решает. «Я же ничего менять не хочу. Уж извини, просто не желаю, чтобы в моих мозгах снова кто-то ковырялся. Может, это уже паранойя, но так мне легче». «Как пожелаешь». «Пожалуй, причем мама». «Но если вдруг решишься». «Я всегда готова помочь. Можешь считать это моим способом извиниться, и с Аней я поговорю». «Спасибо». Я искренне улыбнулся. А «Чем в итоге все закончилось?» «Дед согласился и...» «О, не сразу», — покачала головой мама. «Он вымотал нервы всем, кому только можно, перед тем, как дал добро на ритуал. И проводил его сам. Церковников даже близко не подпустил». «Честно говоря, не знаю подробностей, мне стало плохо, но могу описать результат». «Грубо говоря, тебе перемешали всю энергетику и попытались вылепить новую. Самое сложное оказалось не провести саму операцию, а пройти восстановительный период, когда новая система приживалась в теле. Собственно, поэтому нам и пришлось уехать в Чулы». К варягу. Я скривился!» «Да», — подтвердила мама. «Правда, твой отец посчитал это ссылкой, хотя, возможно, в его случае так и было». «А чего так?» – заинтересовался я. Постриг, его тоже заставили принять? «Скорее всего», – кивнула мама, – «сам бы он никогда в попы не пошел. Уж извини, но слишком ленив для этого. Юра по жизни сибарит и гедонист. Любит комфорт и удобство, и вряд ли когда из Москвы поехал бы в дыру в Сибири. Да и вообще с церковниками не стал бы добровольно сотрудничать. Одно дело покричать на демонстрации, другое – реально работать, но вряд ли ему оставили выбор». Думаешь, на криминале взяли? Может, отношения у нас были не самые лучшие, но все равно это был мой отец, и я начал прикидывать, как решить эту проблему. Давай, поговорю с тестем. Лучше не лезть туда, решительно оборвала меня мама. Думаешь, я не пыталась решить вопрос? Юра мой муж, пусть уже и почти бывший, но мне намекнули, что дело гораздо серьёзней. Не просто уголовное дело или там даже шпионаж. Насколько я поняла, они что-то делали с одарёнными, пытаясь стать магами с их помощью. И закончилось все очень плохо. Настолько, что если информация всплывет, достанется всем, в том числе и семье. И даже авторитет Ивана Пахомовича не спасет. Да, я почесал затылок. Что-то я в шоке. Не ожидал. Главное, понять не могу. Нах... В смысле, зачем? Ну, не родился магом, иди в спортзал. За пару лет Муладхару откроешь с гарантий Я же говорю, Юра сиборит. Пожала плечами мама. Работать это не для него. К тому же он единственный из Митрофановых, кто оказался неодаренным. При его самолюбии это очень сильный удар. Вот и попытался взять свое, Ну, по его мнению». «И снова, да, мне такого было не понять, и одаренных он поэтому не любит. Кстати, а его невосприимчивость к твоим силам может быть результатом вот этих э, экспериментов?» «Да, возможно», – кивнула мама. «Я думала над этим, и над тем, могут ли они быть источником твоих проблем. Но слишком мало данных, а копаться в этом, извини, не хочу. Даже то, на что мне намекнули, ужасно, а если разбираться...» «Предпочту принять на веру, что у них почти ничего не получилось. Тем более работали они исключительно с чакрами». «Хорошо» покладисто согласился я, сделав пометку все равно поговорить с отцом». «Тогда не буду в это лезть. И спасибо, что рассказала мне все. Это на самом деле очень важно для меня. Вообще. Да и для того, чтобы понимать, кому можно доверять. Наверное, стоит извиниться перед дедом. Я столько лет считал, что он меня изувечил, что сейчас очень стыдно перед ним». «Это было его решение». Мама погладила мою руку. «Но извиниться стоит. И помириться. Семья – это самое главное в жизни» кто еще поможет и поддержит в трудную минуту. Он, конечно, косвенно виноват в том, что с тобой случилось, потому что действительно форсировал твое развитие не таким варварским способом, как потом тебе сказали, но именно из-за этого твои энергетические системы пошли в разнос. Но кто тогда мог знать, что такое вообще возможно? Я не распространялась о своем даре и вам запретила говорить, а когда все открылось, было уже поздно. Но к чести Ивана Пахомовича, Он ни разу меня за это не попрекнул. «Ладно, вернусь, поговорю с ним». Я кивнул, чувствуя себя не слишком хорошо от того, что столько времени прожил, ненавидя пытавшегося помочь мне человека. Я его пока за Анькой приглядеть попросил. Эта коза с девчонками ехать отказалась? Уши бы надрать. Так обидится? «Не сердись». Мама улыбнулась. «Она просто маленькая еще. Это ты быстро повзрослел. Даже слишком быстро. Да и то пока еще в голове опилки». «Женилку отрастил, а мозгов не прибавилось. Но ничего, у тебя хорошие невесты. Воспитает». «Кто еще кого?» – буркнул я и тут же поднял руки в деланном ужасе. А? «Молчу, молчу. Только не бей. Девочки у меня умницы. Не знаю, что бы я без них делал. Змеюки, паскуде, все конечности повырываю за то, что посмел их тронуть». «Ты бы не спешил с выводами?» – осадила меня мама. «Вполне может оказаться, что Володырьский царь Куатлям тут ни при чём». «А кто тогда?» – скинулся я. Все на него указывает». «И зверолюди эти, и прочие...» «Опять же, глушилки наверняка ему поляки или американцы подогнали за доступ на Эллурян». «И тем не менее...» Мама стала серьезной. «Понимаешь, я этого еще никому не говорила, но когда сегодня занималась трупами нападавших, заметила одну даже не особенность. Не в посмертных чувствах, а вообще. Отзвук, послевкусие, что ли. Не их, а того, благодаря кому они такими стали». Понимаешь, оно показалось мне чем-то знакомым, даже родным, как бы глупо это ни звучало. Но могу поклясться, что до сегодняшнего дня ни разу ничего подобного не чувствовала, и мне немного страшно. Дожилась. Сыну такое говорю. Так, я слегка хлопнул по столу. У тебя сын – мутант-колдун. «Аватар на минуточку, антиматерии, способная аннигилировать планету, если постарается. Кому еще такое говорить? А насчет твоих ощущений, что тут скажешь? Ты же понимаешь, что к делу их не пришьёшь. Вот если бы ты смогла понять, откуда они тебе знакомы, была бы хоть какая-то ниточка, а так остается только иметь их в виду и отслеживать. Вдруг появится еще что-то подобное. А вот насчет страха, давай я попрошу Лаоши с тобой побыть. В ушу баба мудрая, хоть и поднебесница». «Да и справиться с ней мало кто у нас может». «Тому же варягу она голову открутила бы, не напрягаясь». «Да ну, глупости это все, отмахнулась мама. «Но я видел, что она просто храбрится». «У меня и так охрана, как у императора. Куда еще то Пусть лучше с тобой будет. Враги явно на тебя нацелились. Вот и пусть охраняет». «Ну уж нет. На этот раз я был непреклонен. Пока ты в Москве, она будет с тобой. А меня есть кому защитить. Если уж на то пошло, бабушка эта, которая железный канцлер». Прислала своего воеводу. Мы с ним в прошлый раз познакомились. Немножко с придурью парень, но боец сильный. Вдвоем мы любого змея раскатаем. Хоть пернатого, хоть горыныча. Будет шкурка на сапоги. Не дели шкуру не убитого змея, бестолочь. Мама дала мне очередной подзатыльник, но тут же погладила по голове. Мне главное, чтобы вы в безопасности были. То, что Иван Пахомович присмотрит за Аней, хорошо. Она его слушается. И лишний боец не помешает. Если враги нацелились на род Ефимовых, мы все в опасности. И чем сильнее будет, тем лучше. Значит, на то мы порешим. Я кивнул и полез в карман за вибрирующим ПМК. О, как раз лысый косплеерщик звонит. Я вас сейчас с ним и с вушу познакомлю.